где-то когда-то давно-давно тому назад я прочёл одно стихотворение оно скоро позабылось мною но первый стих остался у меня в памяти как хороши как свежи были розы И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В тёмном воздухе пахнет рязедой и липой. А за окном опершись на вытянутую руку, и склонив голову к плечу, сидит дева И безмолвный пристально смотрит в небо, как бы выжидая появления первых звёзд. Ах, просто душно вдохновенный, задумчивый глаза. Как ровно дышит ещё не вполне рассвеча, ещё ничем не взволнованная грудь. Как чисты, нежны. блик её на в лицо я не дерзаю заговорить с ней но как она мне дорога как бьётся моё сердце как хороши как свежи были розы Иван Сергеевич Тургенев в 1879 году Тургенев ушёл в 61 год. Жизнь его близилась к концу. Как бы примеряя его с самим собой, и всё чаще возвращая к тому, что уже казалось навсегда умершим. потребность любить отогреться в разделённом чувстве не покидает Тургенева. Ему, может быть, как никогда в жизни, именно теперь нужна была встреча с человеком, на котором бы гармонически сошлись и сплелись затаённые сердечные мечты. И судьба послала ему такую встречу. Встречу с Савиной. Да. Долго я искала пьесу для своего бенефиса. На месяц в деревню напала совершенно случайно. В особый успех я не верила, но привлекло меня имя автора. Тургенев. Он с детских лет был моим любимым писателем. Хм. Что началось в театре, когда я объявила о своём выборе. Все, кроме Варламова, осуждали меня. Нильский отказался играть на отрез, а Сазонов согласился с большой неохотой. Дядя Федебурдин просто заявил, что я сошла с ума. Что в этой пьесе сценического столько, сколько в корзине, куда он бросает негодные бумаги. Но я была непреклонна и телеграфировала в Париж Тургеневу. А он мне ответил: "Согласен. Но сожалею, так как пьеса сделана не для сцены и недостойна вашего таланта". Конечно, в моём таланте Тургенев не имел никакого понятия. С его стороны это не более, чем банальная любезность. Но пьеса-то мы поставили. И, кажется, победили. Любезный Топоров отсаденой актрисы вела тут ко мне телеграмма, по которой она просила мне разрешения, необходимые урезы из моей комедии месяц в деревне. Не понимаю, с какой стати пришла ей в голову мысль взять эту невозможную в театральном смысле пьесу. Одна московская актриса попробовала это несколько лет назад и получила торжественное фиаско. То же самое ожидает госпожу Савина. Я и, конечно, отвечу, что разрешаю какие угодно вырезы и урезы, будете в Петербурге, сходите, пожалуйста, к ней в Александринский театр. И это моего имени повторите моё сожаление. ие одобрение которое я выразил в самой телеграмме в марте я вероятно буду в петербурге о чём извещу вас заранее ваш Иван Тургенев и вот 27 марта 1879 года гримёрная Савиной в Александринском театре Когда бинефис прошёл я сообщил Тургеневу, что пьеса произвела фурор, что автор вызывали Иван Сергеевич тот же откликнулся и вдруг нагрянул как с неба упал А его возможным приездом в Россию я и не подозревала. Когда его поверенный Топоров явился ко мне, со мной чуть плохо не сделалось. Билеты все проданы, да и в публике Тургеневу появляться невозможно, будет сплошная овация, и пьесы он не увидит. Нужно ложе. Что делать? Без барона Кистера у нас решить этого нельзя, а обращаться к нему почитается чуть не преступлением. Но я ни минуты не задумалась. Теперь билеты Тургенева. Через полчаса начало. А я волнуюсь, будто в первый раз на сцене. В тот же мартовский вечер 1879 года Иван Сергеевич Тургенев и его большой друг и биограф Топоров подъехали к Александринскому театру. Смотрите, Топаров, на той стороне Невского, на углу Малой Садовой улицы светится окно дома. Там находилась так называемая Демидовская гостиница. Этот свет переносит меня за 36 лет назад и оживляет для меня незабвенное время. Там я впервые имел счастье встретить Полину Верду. в 43-го года меня представили ей это молодой русский помещик сложный охотник интересный собеседник неплохой поэт да александрович за несколько недель молодости самый глупый сломанный искаверканный но молодости подлу бы я не только мою репутацию, но славу действительного гения, если б только я им был Навесна и бодрящая радость вновь возрождающейся природы волновала сердца, наполняя трепетом счастливых предчувствий, радостно-неясных ощущений, необъяснимым восторгом. На сцене была Верочка Савина, тоже воплощение весны. Пьеса Месяц в деревне имела оглушительный успех. Имена Тургенева и Савиной были у всех на устах. Публика аплодировала неистово. После спектакля авторов и актрису вызывали на сцену несчётное количество раз. Она блистала и очаровывала всех своей молодостью. А Тургенева в этот приезд в Россию публика встречала с восторженной любовью как великого писателя, мастера слова. Он был окрылён и взволнован как никогда. Это было 27 марта 1979 года. Верочка, Верочка, Иван Сергеевич. Вы Представьте какой курьёз. Я почему-то вввобразю, что вы хотите играть не в Верочку, а Наталья Петровну. Всё дело в ней. А на Верочку я и внимания не обращал, когда писал. Вы надолго в Петербурге. Ваш приезд для всех такая радость. Неужели эту Верочку я написал? Какой у вас большой талант. Каждое ваше движение, каждый шаг, каждое ваше слово это всё правда. Словно праздник, так хорошо. Вы прелестные умницы. Спасибо. Пожалуйста, прошу вас. Проходите. Садитесь. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я даже горжусь успехом пьесы. Простите мне мою дерзость. Ну ведь никому не пришло в голову поставить её раньше меня. Даже мне. Ведь так тонко поняли свою роль. Долго вы её готовили? Нет. Выучила и пошла. Сразу так ясно представилось, что я и Верочка одно лицо, что обдумывать мне её не хотелось. Какая вы молодая. Я представлялась все совсем иной, да бы и не похожа на актрису. Вы Иван Сергеевич, когда я вчера относила вам билет в европейскую гостиницу, кого только не встретила на пути. К вам идут как на поклон, особенно молодёжь, встречают вас просто восторженной любовью. Да-да. Меня простили после долгих лет, после отцов и детей. Одна дама по прочтении моей книги сказала: "Не отцы, не дети. Вот настоящая заглавие вашей поэзии, и сами вы не делись". Слово не делишь был тогда у всех на ушах. Да. А теперь в Москве молодые профессора давали обед с сочувственнымиspeech'ями. В заседании любителей русской словесности такое мне устроили приём, что я чуть не одурел. Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал и взволновал порядком. А вы вернитесь. Совсем вернитесь на родину. Простите, я утомил вас, вы совсем не отдохнули. Если вы разрешили вас навестить, мне бы доставила огромную радость повиседовать с вами. Ой, право, я не знаю, Завтра, например, я свободна до 2:00 из 4:00 до 8:00. Я буду у вас завтра ровно в 4:00. На другой день 28 марта. 27 марта 1879 года навсегда останется в памяти театралов, когда в темноте ложи показалось знакомое и дорогая сердцу каждого русского величественная седая голова это про меня, что ли? Точный весенний ливень хлынул в сторону ложи и превратился в настоящую бурю народного восторга. Вотк. И в этом чаду славы нежданно слились в единое два имени: Тургенев Исавина тира Савиной на Ивановской улице